Событие 36. Если Бога нет, а я в Него верю, я ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в Него не верю, я теряю все. Блес Паскаль. Капитан второго ранга Генрих Федорович фон Штольц, сойдя на берег в бухте столицы Королевства Рюкю в городе Наха, выслушал доклад командира Десанта со шлюпа Мария. Мичмана Евстафьева и похлопал рукой по одиннадцатидюймовому орудию. «Хороша пушечка. Жаль, к нам на корабле не поставить. Перевернет просто». Командир парового шлюпа лейтенант Андреев Александр Николаевич тоже похлопал по бутылкообразному стволу. «Японцы молодцы. Сумели как-то с десятиметровой глубины достать такую громадину. Так и лафет не поленились, тоже вытащили». А потом, видимо, долго драили песком и маслом, натирали ствол. Орудие прямо блестело. Точно молодцы. «Давайте, Андрей Александрович, готовьте десант, спускайте с корабля человек пятьдесят, и я дам команду с Дианой второй человек тридцать снять, и с Авроры столько же. Думаю, этого хватит. Против стрел. Что там с Афонькиным-то? Тяжелое ранение». Оказывается, и из древних луков из засады можно против шарпсов воевать. Стрела в кость попала, вырезали, рану промыли, продезинфицировали. Будем надеяться, что на наконечнике яда не было. Не хотели же воевать. Ну да теперь не жалейте их. При малейшем сопротивлении расстреливайте издалека. Капитан второго ранга махнул культёй в сторону стоящего на горе замка вана местного. Выдвигайтесь быстрее, а то уже за полдень. Тут на юге быстро темнеет. Сводный отряд, снятый с трех кораблей, двинулся в сторону замка Сюри, где обитал Ихван примерно через час. Шли и выставив охранение со всех сторон. Впереди десяток разведчиков. С флангов колонну матросов охраняют редкой цепью растянутые калмыки. Позади еще пяток калмыков. С обеих сторон дороги были небольшие двухэтажные дома со странными крышами. Дома были окружены каменными заборами из аккуратно выложенных плоских камней, скрепленных глиной. Этого почти не было видно. Словно камни просто уложены один на другой. Японцы не боялись бредущих в гору матросов. Они выглядывали из ворот, косматые черные головы торчали из-за этих странных заборов, Разве что дети дичились, прятались за кустами магнолии. Примерно через полторы версты, на приличную уже высоту, когда поднялись в гору, и позади, как на ладони было видно бухту со стоящими там русскими кораблями, показались большие роскошно оформленные деревянные ворота, зачем-то укрытые такой же изогнутой крышей. Но если честно, то осмотрелось это красиво и торжественно. Не менее торжественно смотрелись и выстроившиеся за тоненькой цепочкой солдат в белых одеждах с мечами и копьями странными богатые и знатные японцы. Они были в дорогих, видимо, цветных шелковых халатах, смешных шапочках и не менее смешных башмаках деревянных. Мичман Евстафьев потянул за рукав вперед немного опасающегося солдат корейца, что теперь выступал у них переводчиком, шагнул вперед и профессор Макбредни. С появлением корейца Вана стало возможным общаться с японцами на японском языке. Ван знал, кроме родного, понятно, китайский и японский. Так что Мичман говорил на английском, профессор переводил корейцу на китайский, а тот уже рычал на островитян, одетых в яркие шелка на их родном языке. Получалось не очень, правда. Мичман отлично знал немецкий и французский, а вот английский с 5 на 10. Также владел японским и кореец. Получалось долго. Все приходилось по три раза проговаривать. Ситуацию исправил один из придворных. Он отлично владел китайским, и цепочку удалось сократить. В результате переговоров Мичмана допустили во дворец Сюри и даже вывели к нему одетого в такие же балахонистые одежды мальчонку лет 10-11, который и оказался ваном или королем Рюкю. Звали короля Сё-Тай. Уже успех, как посчитал сначала Евстафьев, и зря. Из дальнейшей беседы с чиновниками, когда мальчонку увели, выяснилось, что королевство Рюкю не самостоятельное государство, а является вассалом княжества, княжества Сацума, что расположено на острове Кюсю. И чтобы о чем-то договориться с этим королем, нужно сначала договориться с князем или даймё. так и тот не самостоятельная фигура. Княжество Сацума, естественно, как и все княжества, подчиняются Сёгуну, а тот служит императору. «А как зовут этого даймё?» Справившись с желанием зарычать на слова охотливого чиновника, поинтересовался Мичман. «Симадзу Нариакира – это очень мудрый и всеми почитаемый правитель. Он владеет многими языками гайдзинов». «И вообще среди приверженцев синто почитается как Ками». «Поясните», – заинтересовался профессор. «Тут про Мичмана забыли, и два этих товарища полчаса разговаривали, закатывая глаза к начинающему темнеть небу». «Профессор», – наконец не выдержал Евстафьев. «Синта – это религия такая, там множество богов и башков». Так вот, Ками, или их правитель, теперь почитается как Бог, или правильнее является Богом. Бог?